Николас отсалютовал Роен своей чашкой. За нас. Таких как мы больше нет. Оба принялись жадно пить, обжигаясь. Кофеин и сахар влились в кровь подобно электрическим зарядам. Теперь я знаю, что буду жить, вздохнул Николас. Не хочу показаться назойливым, но не мог бы ты мне объяснить, что за чертовщина здесь происходит? попросил Джеффри. Может, ты начнёшь? — отозвался его друг. Ему требовалось время, чтобы оценить ситуацию. Что знает Джеффри и кто ему это рассказал? Теннант немедленно приступил к рассказу. «Сначала мы услышали, что твоего приятеля, белого охотника Брусилова, выловили из реки возле суданской границы из решеченного пулями. Крокодильчики и самы закусили его лицом, так что приграничная полиция опознала русского лишь по документам в поясе». Николас бросил взгляд на Роин и нахмурился — призывая её быть осторожной. В последний раз, когда мы его видели, он отправился в разведывательную экспедицию в одиночку, объяснил он. Должно быть, столкнулся с тем же отрядом шуфта, что напал и на наш лагерь четыре ночи назад. Да, об этом мы тоже слышали, полковник Ного сообщил Вади Сабебу. Они не узнали Ного в толпе людей, только когда он вышел в круг света от походных ламп. Ройн выпрямилась с таким выражением ненависти на лице, что Николас протянул руку и взял ее за запястье, дабы удержать от ненужных слов. Через мгновение она расслабилась, лицо стало спокойным. — Я с большим облегчением вижу вас здесь, сэр Квентон Харпер. — Вы заставили нас беспокоиться, — проговорил Нога. — Прошу прощения, — отозвался Николас. — Пожалуйста, сэр, я не хотел вас обидеть. Просто мы только что получили доклад от Pegas Exploration Company, что вы с доктором Аль-Симма попали под взрыв пород. Я присутствовал, когда мистер Хелм из этой компании предупреждал вас, что они производят взрывы в ущелье. — Но вы... — яростно вспыхнула Роэн... Аниколаса опять сильно сжал её руку, веля умолкнуть. Вероятно, это была наша неосмотрительность, как вы и говорите, но тем не менее доктор Альсим Маранина и мы оба сильно потрясены произошедшим. Ещё важнее, что много других людей, охотники, прислуга и монахи из монастыря погибли во время нападения шуфта и в ходе взрыва. Как только мы вернёмся в столицу, я сделаю полное заявление властям. «Надеюсь, что никакой вины начал много...» Николас оборвал его. «Разумеется, нет. Вы совсем не виноваты. Нас предупреждали об опасности Шухта в ущелье. Кроме того, вы там не присутствовали и ничего не могли поделать, верно?» «Я полагаю, что вы примерно выполнили свой долг». Полковник с облегчением вздохнул. «Большое спасибо за такие слова, сэр Куэнтон Харпер». Николас внимательно посмотрел на него. Казалось, перед ним обаятельный молодой человек в очках с металлической оправой, такой обеспокоенный, такой готовый услужить. Ему даже пришло в голову, не ошибается ли он. Может быть, в джет-рейнджере сидел тот и другой, кружа, как хищная птица над заваленными камнями, склоном, разыскивая их мертвые тела. Англичанин заставил себя дружелюбно улыбнуться. — Я был бы благодарен, окажи вы мне услугу, полковник. — Разумеется, — немедленно согласился Нога, — все что угодно. Я оставил сумку и один из моих охотничьих трофеев в пещере под водопадом Дандеры. Там находятся наши паспорта и дорожные чеки. Будет хорошо, если вы отправите одного из ваших людей забрать их. Объясняя полковнику, как отыскать вещи, Николас испытывал немного извращенное удовольствие от того, что дает этому убийц такое тривиальное задание. Потом Харпер отвернулся к своему другу, дабы Нога не заметил яростного блеска у него в глазах. — А как ты сюда добрался, Джеффри? — Легким самолетом до Дебры Мариам. Там есть запасное летное поле. Нас встретил полковник Ногой и провез остаток пути на армейском джипе. объяснил Теннент. Пилот и самолёт ждут нас в посёлке. Джеффри отвернулся и приказал что-то на плохом амхарском слугам, а потом снова обратился к Никлусу. Я только что приказал приготовить для вас обоих горячую ванну. После этого еда и долгий ночной сон сотворят с вами чудеса. Завтра мы полетим в Аддис-Абебу. Не вижу почему бы не оказаться там самое позднее завтра вечером. Теннант погладил Роэн по плечу, пряча свой чувственный интерес к ней за добродушной отеческой улыбкой. — Должен сказать, что я рад избежать спуска в ущелье Абая за вами, ребята. Говорят, что это одно из самых неприятных мест в мире. — Вы не возражаете, доктор Аль Симма, если я сяду спереди? — Это невежливо, но я страдаю морской болезнью, — объяснил Джеффри Роэн. пока они ждали, когда трое ребятишек прогонят с летного поля в Дебре-Мариам-Кос. Тем временем Николас запихивал шкуру дик-дика под заднее пассажирское сиденье. Один из лук ногу ночью спустился в ущелье, и за завтраком им принесли сумку и трофей. Ногу отсалютовал самолету, пока они разгонялись в клубах пыли. Николас улыбнулся и помахал ему рукой, пробормотав, «Чтоб тебя, приятель, скрючило!» Когда маленькая СС наконец оторвалась от узкой полосы травы, горизонт над ущельем Аббая напоминал поле космических грибов. Грозовые тучи тянулись вверх в стратосферу. Воздух под ними оказался бурным, как штормовое море, и на задних местах их швыряло из стороны в сторону. Впереди Джеффри чувствовал себя ничуть не лучше. Он молчал и не проявлял ни к чему интереса. За весь прошлый вечер у Николаса Сроин Так и не было возможности поговорить наедине, поскольку Джеффри и Нога оставались недалеко. Теперь же, сидя рядом, заглушаемый шумом моторов, они вполне могли придумать полную версию произошедшего, тем более, что Джеффри был занят собственными недомоганиями. Николас и Роэн ясно поняли, что британский посол в Адис-Абебе совсем не рад возникшим из-за них неудобствам. Видимо, с тех пор, как они пропали из Уайт-Холла, просто посыпались факсы, прометал его собирался допросить комиссара фиопской полиции надо было во что бы то ни стало избежать обвинения меканим мура в убийстве бориса брусилова и в то же время не встревожить пегас очевидно что реакция соперников будет мгновенной и скорее всего смертельной если те заподозрят что николас роен знают о других игроках в партии таиты но самое главное следовало избежать ссоры с эфиопскими властями не дать предлога отменить их визы и объявить нежелательными иностранцами. Друзья договорились разыгрывать невинность, попавшую в ситуацию, которую никак не ждали. И ничего в ней не понимающую. К моменту приземления в Адиса-Абебе они подготовили историю и тщательно её отрепетировали. Как только Сэсна остановилась перед зданием аэропорта, Джеффри снова ожил и хотя оставался немного зелёным, даже помог Роен спуститься по трапу самолёта. "Разумеется, вы будете жить в резиденции", заявил он. "Отели здесь слишком ужасны, чтобы даже говорить о них. А у его превосходительства вполне приличный повар и терпимый винный погреб". Я поищу для вас одежду. У моей супруги примерно тот же размер, что и у вас, доктор Аль-Симма, а Ники чудесно влезет в мои костюмы. Слава богу, у меня есть запасной смокинг. Господин посол немного склонен к формальностям. Резиденция британского посла была построена во время правления старого императора Хайле-Селассия до вторжения Муссолини в 1935 году. Расположенная на окраине города, она являла собой блестящий пример колониальной архитектуры с крышей из пальмовых листьев и широкими верандами. За газонами ухаживала целая армия садовников. Широкие зелёные пространства лужайек резко контрастировали с ярко-малиновыми поинсеттиями. Особняк пережил революцию и последовавшую за ней освободительную войну. По парадному входу Джеффри передал своих спутников эфиопскому дворецкому в длинной безукоризненно белой шамме, проводившего их к соседним спальням на втором этаже. Лёжа в собственной ванне полной до краёв и потягивая виски с содовой, поигрывая пальцем ноги к кранами, Никола слышал, как льётся вода в ванной Роен. Потом из-за соседней двери донёсся голос доктора, осматривающего её колено. смокинг Джеффри оказался харперу широк в талии, а рукава коротковаты, равно как и штанины брюк. Туфли жжали, и кроме того, не мешало бы постричься, подумал Николас, разглядывая себя в зеркало. Ничего не поделаешь, обречённо подумал он и постучался в дверь Роен. Боже мой, воскликнул Николас, когда дверь открылась. Сильвия Теннант одолжила молодой женщине платье для коктейля лаймового зелёного цвета. Изумительно оттеняющего оливковую кожу Роен. Она вымыла голову и распустила волосы по плечам. Пульс Никласа убострился, как у подростка на первом свидании. "Ты выглядишь потрясающе", честно сказал он. "Спасибо, сэр", рассмеялась в ответ Роен. "Вы тоже неплохо смотритесь. Позвольте опереться на вашу руку. Я надеялся понести вас. Я успел привыкнуть к этому. Эти дни прошли", заявила Роен. взмахнув резной тростью из слоновой кости, который ей снабдил дворецкий, и оперлась на неё со стороны больной ноги, двигаясь по длинному коридору, она спросила шёпотом, как зовут нашего хозяина. Посол её величества королевы Великобритании сэр Оливер Бредфорд Риг. Это значит рыцарь орденоф имени Святого Михаила и Святого Георгия, спросила она. Нет, Это значит, рекомендую именовать меня господом. Ты ужасен. Защити Колороин. А затем снова стало серьёзно. Ты послал факс миссис Стрит. Он прошёл с первой попытки, и она подтвердила получение. Шлёт тебе салямы. Обещает как можно скорее отыскать информацию по Пегассу. Ранним вечером сэр Оливер встретил гостей на открытой веранде. Джеффри поспешил Представите Николаса и Роэн, у посла были густые белые волосы и красное лицо. Путешественников заранее предупредили о характере дипломата и его отношении к туристам, создающим трудности местной администрации. Однако недружелюбное выражение лица сэра Оливера начало меняться при виде Роэн. Помимо Джеффри и Сильвии Теннет, на обеде присутствовала еще дюжина гостей, и сэр Оливер взял Роэн под руку и повел ее вдоль сидящих, Представляю всем. Никол остачился следом, смирившись с тем, какой в впечатлении его подруга производит на большинство мужчин. Позвольте представить вам генерала Обдейда, комиссара полиции, проговорил сэр Оливер. Глава полиции Эфиопии был высок и тёмным лицом, очень учтив и элегантно смотрелся в синей форме. Он склонился к руке Роен. Насколько мне известно, завтра у нас назначена встреча. Я буду ждать её с нетерпением. Она вопросительно посмотрела на Сера Оливера. Ей ничего не говорили об этом. Генерал Обейд хотел бы услышать от вас и Сера Николаса побольше о произошедшем в ущелье Аббая, пояснил посол её величества. И я позволил себе вольность приказать моему секретарю назначить эту встречу. Разумеется, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь, вежливо сказал Николас. Когда мы должны приехать к вам? Насколько я помню, в 11, если это удобно. Очень подходящее время, согласился Николас. Мой водитель заедет за вами в 10:30 и отвезёт в центральное управление полиции, пообещал сэр Оливер. За обедом Руин усадили между сэром Оливером и генералом Обдейдом. Она была само очарование, и оба мужчины проявляли к ней повышенный интерес. Николас осознал, что ему пора привыкнуть делить ее общество с другими людьми. Он слишком долго общался с ней один на один. Со своей стороны Николас находил общество леди Брэдфорд, но в другом конце стало не слишком приятным. Она была второй женой посла, на 30 лет моложе мужа, с сильным лондонским выговором и еще более заметными дурными манерами. Леди обладала гривой крашеных светлых волос и огромным бюстом, норовящим выпасть из декольте. Стариковская пречуда сделала вы вот Николас. Оказалось, что леди Бредфорд является настоящим экспертом по генеалогии английской аристократии, наими словами сущим снобом. Она подробно расспросила Харпера о предках на несколько поколений назад. После продолжительного разговора леди Бредфорд сообщила супругу: "Сэр Униклосу принадлежит Куэнтен парк. Ты знал это, милый?" И снова обернулась гостю: "Мой муж неплохой стрелок. На сэра Оливера произвели впечатление слова жены. Так, значит, Квентон Парк? Я только недавно читал статью в Shooting Times. У вас есть гонт, который называется Высокие буки, верно? Высокие лиственницы, поправил его Николас. Лучшей птица во всей Британии. Вот как о нём говорят, пришёл в восторг сэр Оливер. Не знаю, как насчёт лучших, скромно сказал гость. Но мы и правдой ими гордимся. Приезжать пострелять в следующий раз, когда будете дома, разумеется, как мой гость. К се тому моменту отношение сэра Оливера к Никколосу совершенно изменилось. Посол стал приветливым и предупредительным. Он даже дошёл до того, что послал дворецкого за бутылкой Лафита 1954 года. "Ты произвёл хорошее впечатление", прошептал Джеффри. Его превосходительство не тратит вино 1954 года ни на кого, кроме избранных. Никто не усо удалось избежать от гостеприимной хозяйки и лишить сэра Оливера и генерала Обдейда общества Роен только после полуночи. Он взял её под руку и не обращая внимания на понимающий и лукавый взгляд Джеффри Теннента, а нидвинолис Проч, пока не одолели первый пролёт лестницы. — Ну, ты была настоящей звездой вечера, — сказал Харпер. — Леди Брэдфорд мурлыкала, словно кошка, — высказалась в ответ Роэн, и Николас с радостью услышал в ее голосе нотки ревности. Значит, он не один такой. У своей двери Роэн решила все моральные проблемы баронета, подставив щеку для поцелуя. — Это грудь, — прошептала молодая женщина. — Да. Надеюсь, она не привидится тебе в кошмарах. И с этими словами Роен закрыла дверь. Никос бодро направился в свою комнату, но стоило открыть дверь, как он увидел лежащий на полу конверт. Видимо, во время обеда один из слуг подсунул его под дверь. Англичанин быстро разорвал обёртку и вытащил лежащие внутри листы. Прочитав их, он изменился в лице, вышел из спальни и вновь постучал в дверь Роен. Та приоткрыла щелочку и выглянула наружу. Николис прочёл в её глазах удивление и поспешил усыпить подозрение. Ответ на мой факс. Он взмахнул листами бумаги. Ты прилично одета. Минуточку. Роен закрыла дверь и открыла только через несколько секунд. Входи. Она указала на графин, стоящий в горке. Хочешь выпить? Думаю, мне не помешает. Итак, теперь мы знаем, кто управляет Пегасом. Говори. — приказала Роэн, но Харпер принялся, не торопясь наливать скотч, а потом улыбнулся. «Ты будешь в содовую?» «Черт тебя подери, Николас Квентон Харпер!» Она топнула ногой. «Не смей мучить меня! Кто это?» «Когда я познакомился с тобой, ты была послушной арабской девушкой, хорошо понимавшей превосходство мужского пола над женским. А теперь только поглядите!» «Да, боюсь, я тебя совсем испортил, а я боюсь, что ты играешь с огнем!» Роин попыталась подавить улыбку. "Ну скажи мне, Ники, садись", велел он, опускаясь в кресло напротив собеседницы, неторопливо разворачивая факсы, поднимая голову. "Миссис Стрит быстро работает. В своём факсе я предложил ей позвонить моему биржевому маклеру. Мы находимся в другом часовом поясе, поэтому она должна быть застала его прежде, чем он ушёл из офиса. Как бы то ни было, миссис Стрит получила всю информацию, которую я запросил". Перестань, Ники, а то я разорву одежду на груди, закричу и устрою скандал. Говори. Харпер пошуршал страницами и принялся читать. Pegasus Exploration зарегистрирован на Сиднейской фондовой бирже в Австралии со стартовым капиталом 20 миллионов. Не надо подробностей, взмолилась Роин. Назови имя. 65% акций Пегаса принадлежат Valhalla Mining, спокойно продолжал он, а оставшиеся 35 Anaconda Metals of Austria. Она перестала просить Николаса сократить речь и наклонилась вперёд в кресле, не сводя с него взгляда. Valhalla и Anaconda полностью субсидируются Хми Hamburg Manufacturing Industries. Все акции Хми принадлежат семейному тресту Фон Шиллеров, а единственные его собственники это Годхальд Эрнст фон Шиллер и его жена Ингмар фон Шиллер. Тихо проговорила Роен, не сводя с Харпера глаз. Был в списке потенциальных спонсоров Дурайда. Должно быть, он тоже прочел книгу Уильбера Смита. Её переводили на немецкий, я точно знаю. Скорее всего, Шиллер связался с Здурайдом, как и ты. Но убедить его так просто не получилось. Я тоже так думаю, кивнул Николас. Совсем не трудно поразнюхать в Каирском музее и выяснить, что вы с Здурайдом работаете над чем-то очень важным. Остальное нам известно даже слишком хорошо. Но как ты, Га, умудрился так быстро отправиться в Эфиопию, спросила Роин. Фон Шиллеру просто повезло. Дьявольски повезло. Джеффри говорит, что Пегас получил концессию на поиски меди от президента Мингисту 5 лет назад, до того, как его свергли. Так что Фон Шиллер был здесь, когда ещё ничего не знало о свитках. Всё, что ему потребовалось это переместиться с севера, где велись работы на краю щели Аббая, и быть готовым воспользоваться подходящим моментом. Скорее всего, Джек Хельм, один из его главных подручных, которых Шиллер отправляет по всему миру туда, где возникают какие-нибудь проблемы. Очевидно, что и Ного у фон Шиллера в кармане. А мы сами отправились к нему в руки. Роин задумалась. Звучит логично. Как только Хелм доложил хозяину о нашем прибытии, фон Шиллер приказал ему организовать налет шуфта на лагерь. О, боже мой, как я его ненавижу! Я никогда не видела его, но ненавижу так. как и не подозревала, что умею. Теперь мы по крайней мере знаем, с кем имеем дело. Не совсем, возразила она. Фон Шиллер связан с кем-то в Каире, с кем-то изнутри. Как зовут вашего министра, спросил Николас. Нет, немедленно запротестовала Роэн. Только не Аталан Абусин. Я знаю его всю жизнь. Он сама честность. «Знаешь, удивительно, как взятка в сто тысяч долларов может подействовать на основании самой надежной башни», — тихо заметил англичанин. И она потрясенно замолчала. Завтракали Николас и Роэн вдвоем. Сэр Оливер час назад уехал в офис, а леди Брэдфорд еще не поднялась навстречу ясному, прохладному горному утру. «Я почти не спала вчера, все думала про Аталана». «О, Ники!» Я даже не могу подозревать, что он связан с убийством Дурайда. Прости, что лишил тебя сна, но мы должны учитывать все возможности. Попытался утешить собеседницу Харпер, а потом сменил тему. Довольно терять время. Теперь мы оставили Пегасу чистое поле. Надо возвращаться домой и начинать подготовку к собственной экспедиции. Хочешь, я позвоню Валиа компании и закажу билеты? Немедленно поднялась Роин. Пойду поищу телефон. Сначала по завтракай. Я уже съела всё, что хотела. Она направилась к двери, а Николас сказал ей вслед: "Неудивительно, что ты такая худая. Говорят, что нервная анорексия не доводит до добра". Он намазал ещё один тост мармеладом. Роэн вернулась через 15 минут. Завтра в 3:30 кинийские авиалинии до Найроби, а оттуда тем же вечером прямой рейс британских авиалиний в Хитроу. Молодец. Николас вытер рот салфеткой и поднялся. Нас ждёт машина, чтобы отвезти в центральное управление полиции для разговора с твоим новым поклонником генералом Одейдом. У входа Харпера и геройн встретил офицер, который провёл их в здание через служебный вход. Он представился инспектором Голлой и, проводя в кабинет комиссара, обращался с ними с величайшей вежливостью. Стоило ему войти, как генерал Одейд поднялся из-за стола и пошёл навстречу. Он был обходителен и дружелюбен, особенно носился с Роэн, проводя их в отдельную приемную. Когда они сели, инспектор Галла принес по неизбежной чашечке крепкого черного кофе. Немного поговорив ни о чем, генерал перешел к делу. — Как я и обещал, не буду вас задерживать слишком долго. — Инспектор Галла запишет ваши показания. — Сначала я хочу поговорить об исчезновении и смерти майора Брусилова. — Я полагаю, вы знаете, что он был офицером в русском КГБ. Разговор длился куда дольше, чем они ожидали. Генерал Обайц скрупулёзно их расспрашивал, хотя оставался неизменно вежлив. Наконец, их показания напечатала секретарша. После того, как они прочли и подписали их, генерал проводил гостей до двери к ожидающей машине. Если я могу для вас что-нибудь сделать, всё что угодно, не колеблясь обращайтесь. Было очень приятно познакомиться с вами, доктор Альсимма. Возвращайтесь к нам в Эфиопию как можно скорее. Несмотря на наше маленькое приключение, мне очень понравилось в вашей чудесной стране, улыбаясь, проговорила она. Может быть, вы увидитесь нас раньше, чем полагаете. Генерал вежливо кивнул. Какой очаровательный человек, заметил Роен, пока они усаживались на заднее сиденье Rolls-Royce с сера Оливера. Он мне очень понравился. Твои чувства взаимны, отозвался Николас. Слова Роен о новой встрече с полицией оказались пророческими. На следующее утро они получили совершенно одинаковые конверты, спустившись утром к завтраку. Заказав кофе у официанта в шамме до щиколоток, Николас открыл свой, и выражение его лица изменилось. «Вот это да!» — воскликнул он. «Мы произвели еще больше впечатления на мальчика в синим, чем полагали. Генерал О. Бейт опять хочет меня видеть!» Он зачитал вслух: "Вы должны появиться в центральном управлении полиции не позднее полудня". Николас присвистнул. Очень сухо написано, никаких пожалуйста или спасибо. "Моё точно такое же", сказала Роэн, рассматривая текст на официальном бланке. "Что это значит?" "Скоро выясним", пообещал ей Николас, но звучит довольно угрожающе. Кажется, любовь прошла. На сей раз по прибытии в полицейское управление их никто не встречал. Охранник у служебного входа отправил их к основному, где пришлось долго объясняться с офицером, который почти не знал английского. По своему опыту пребывания в Африке Николас знал, что лучше не злиться и не показывать раздражения. Наконец, после долгого разговора по телефону с кем-то, охранник махнул рукой в сторону деревянной скамейки у дальней стены: "Ждите, за вами придут". Следующие 40 минут путешественники делились с Камюс красочным собранием других просителей, ходатай и в жалоющихся и мелких преступников. Пару людей были в крови после бандитского нападения, другие сидели в наручниках. Кажется, наша звезда закатывается, заметил Ник, поднимая к носу платок. Было очевидно, что некоторые из их соседей давно не видели воды и мыла. Никакого VIP-сервиса.